Глава двенадцатая Примерно в четверть третьего моя закадычная подруга Элэйн Конноли вошла на веранду солярий, где я сидел за столом, аккуратно сложив перед собой последние листы. Лицо её побледнело, а глаза подозрительно блестели, и я подумал, что она, скорее всего, плакала. Я же смотрел в окно. Просто смотрел — на холмы на востоке. Правая рука чуть дрожала, но приятной дрожью умиротворения. Я исписался, вытащил из памяти всё, что мог. И меня это радовало. С трудом я заставил себя встретиться взглядом с Илэйн. Опасался, что увижу в её глазах ненависть и презрение. Но увидел то, что и хотел — грусть и изумление. Ни ненависти, ни презрения — Ни недоверие «Хочешь прочитать конец?» Спросил я и похлопал по тоненькой стопке. «Я всё написал, но я тебя пойму, если ты...» «Вопрос не в том, чего я хочу, а чего нет», — ответила она. «Я просто должна узнать, чем всё закончилось, хотя я и не сомневаюсь, что ты усадил его на электрический стул. Вмешательство проведения с заглавной буквы пока ещё не замечено, если речь идёт о простых людях. Но прежде, чем я возьму эти страницы, Пол... Элэйн замолчала, словно не знала, как продолжить. Я ждал. Иной раз помочь людям невозможно. Лучше и не стараться. Пол, ты здесь пишешь, что в 1932 году У тебя было двое взрослых детей. Не один. Двое. Если вы с Джейнис не поженились в 12 или 13 лет, получается...» Я улыбнулся. «Мы поженились рано. В наших местах это обычное дело, но не такими молодыми». «Тогда сколько же тебе лет? Я всегда полагала, что тебе чуть больше 80». То есть ты моего возраста, ну, может, даже моложе, но если исходить... Мне было сорок, когда Джон Коффи прошёл зелёную милю, — ответил я. Я родился в 1892-м, то есть сейчас мне 104 года, если я не разучился считать. Она лишь смотрела на меня, не в силах произнести ни слова. Я протянул ей последние страницы, вспоминая вновь, как Джон прикасался ко мне в своей камере. «Вы не взорвётесь», — сказал он тогда, улыбаясь при этой мысли. И я не взорвался. Но всё равно что-то случилось со мной. Не просто случилось, но и наложило отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. «Прочти остальное», — добавил я. «Там все ответы, которые я мог дать». «Хорошо», — прошептала Элэйн. «Я немного побаиваюсь, не буду лгать, но хорошо. Где я тебя найду?» Я встал, потянулся, прислушался к скрипу своего позвоночника. Одно я знал наверняка. От веранды солярия меня уже тошнит. — На крикетной площадке. Я хочу тебе кое-что показать, а идти нам как раз в том направлении. — Что-то страшное? В её испуганном взгляде я увидел маленькую девочку, какой она была, когда мужчины носили летом соломенные шляпы, а зимой — пальто с енотовыми воротниками. — Нет, — я улыбнулся, — не страшное. хорошо Она взяла листы. «Я прочитаю их в своей комнате. Встретимся на крикетной площадке». Она оценивающе взглянула на стопку. «В четыре. Подойдёт?» «Абсолютно. Я подумал о Брэдди доулине К тому времени он уже уедет». Элэйн взяла мою руку, нежно пожала и ушла. Я постоял, глядя на стол, на котором остался лишь принесённый ею утром под поднос. И ни одного листа. Я ещё не мог поверить, что справился с этим титаническим трудом. И, как вы увидите сами, всё-таки не справился, ибо всё, что вы прочтёте ниже, написано после того, как я отдал последние страницы Элэйн Коннелли. Даже тогда... Я знал, в чём причина. Алабама. Я взял с подноса оставшийся кусок гренка и спустился на крикетную площадку. Сел на солнышке, наблюдая за дюжной пар размахивающих деревянными молотками на длинные ручки, поглощённый своими стариковскими мыслями, наслаждаясь теплом, согревающим мои косточки. Примерно в 2.45 на стоянку начали подъезжать автомобили тех, кто работал с 3 до 11, а в 3 на стоянку потянулись сотрудники, смена которых закончилась. Многие уезжали компанией, но Доулин, я заметил, появился на стоянке в гордом одиночестве. Меня это только порадовало. Может, мир ещё не превратился в ад, раз такие, как доулен не могут найти себе друзей. Из заднего кармана торчала книжечка анекдотов. Дорожка к автостоянке проходила мимо крикетной площадки, так что он меня увидел, но не помахал рукой и даже не бросил на меня сердитого взгляда. Я не возражал. Доулин сел в свой старенький «Шевроле» с наклейкой «Я видел Бога» и уехал, оставив за собой слабый запах машинного масла. Около четырёх. Элэйн, как и обещала, присоединилась ко мне. Взглянув на её лицо, я понял, что она снова плакала. Элэйн обняла меня, крепко прижав к себе. «Бедный Джон Коффи и бедный Пол Эджкамп. Бедняжка Пол», — услышал я голос Джейнис. Элэйн вновь заплакала. Теперь уже я обнял её прямо на крикетной площадке, подначавшем свой путь к горизонту солнцем. Наши тени словно танцевали. Возможно, в сказочном бальном зале, передач, которую мы слушали по радио в тридцатые годы. Наконец, Элейн соуладалась нервами и оторвалась от меня. Нашла бумажную салфетку в кармане блузы, вытерла мокрые от слез глаза и щеки. А что стало с женой начальника тюрьмы, Пол? Что сталось с Мелли? Её выздоровление врачи больницы в Индианоле расценили как чудо. Я взял лэйн под руку, и мы зашагали к тропе, что уходило в лес от автостоянки нашего богоугодного заведения. И вела к сараю, который стоял у стены, разделяющей Джорджия Пайнс и мир более молодых людей. Умерла она от сердечного приступа, а не от опухоли мозга. Десять или одиннадцать лет спустя. Кажется, в сорок третьем году. Холджи умер от инсульта сразу после нападения японцев на Пёрл-Харбор. Может, даже в тот же самый день. Так что Мелли пережила мужа на два года. Ирония судьбы. А Джейнис? «Я не готов ответить на этот вопрос сегодня». Скажу в другое время. «Обещаешь?» «Обещаю». Но это обещание я так и не сдержал. Через три месяца после этой нашей прогулки по лесу, когда я галантно поддерживал её под руку, Элейн Конноли мирно умерла в собственной постели. Как и в случае с Мелиндой Мурс, смерть наступила от сердечного приступа. Горничная, которая нашла её, сказала, что лицо у Элэйн было умиротворённое, то есть смерть пришла внезапно и не вызвала боли. Надеюсь, в этом она не ошиблась. Я любил Элэйн, и мне её не достаёт. Её, Джейнис, Зверюги, их всех. Не торопясь, мы добрались до второго сарая, у самой стены. Он стоял в поросли молодых сосен с продавленной крышей, покосившимися ставнями. Я направился к двери, но Элэйн замешкалась. «Не бойся», — успокоил я её, — «заходи». Задвижка на двери отсутствовала, то есть когда-то она была, но её давно сорвали. Поэтому, чтобы дверь не открывалась, я засовывал сложенный вдвое кусок картона между ней и косяком. Теперь же я распахнул дверь и вошёл в сарай. Дверь я оставил широко открытой, потому что в сарае царила темнота. «Пол! Что там? О! О!» Второе «О» больше походило на крик. Стол я сдвинул к стене. На нём лежали фонарик и пакет из плотной коричневой бумаги. На грязном полу стояла коробка из-под сигар «Хаватампа», которую мне принёс парень, обслуживающий автоматы с прохладительными напитками и сладостями, что стоят в Джорджия Пайнс. Я просил что-то особенное, и он без труда смог мне помочь, так как его компания торговала и табачными изделиями. Я предложил заплатить за коробку. В те времена, когда я работал в Холодной горе, они стоили немало, я уже упоминал об этом. Но парень лишь рассмеялся. Из коробки выглядывала пара ярких глаз-бусинок. «Мистер Джинглис», — позвал я тихим голосом, — «подойди сюда, подойди сюда и познакомься с дамой». Я присел на корточки, суставы болели, но я даже не поморщился, и протянул руку. Поначалу я подумал, что на этот раз он не сможет перевалиться через край, но он смог. Из последних сил. Приземлился бок встал на лапки и поспешил ко мне. Бежал, хромая на одну из задних лапок. В старости дала себе знать травма, нанесённая Перси. Мистер Джинглис давно уже перекочевал в разряд старичков. Шёрстка у него совсем посидела, за исключением головки и кончика хвоста. Он прыгнул мне на ладонь. Я поднял его и он вытянул шею, принюхиваясь к моему дыханию, прижимая ушки к голове, блестя яркими глазками. И Лейн, рот её приоткрылся, в изумлении смотрела на мыша. «Этого не может быть!» Она перевела взгляд на меня. «Пол, этого не может быть! Не может!» «Смотри внимательно, а потом скажешь, может или нет». Из пакета на столе я достал катушку, которую раскрасил сам, не мелками, а фломастерами, изобретёнными гораздо позже, 1932 года. Но по яркости моя катушка ничуть не уступала катушке Делла, может, даже превосходила её. «Медамзе, месье», — подумал я, — «бен о au Cirque du Я вновь присел и мистер Джинглис спрыгнул с моей ладони. Старик, он всё равно обожал фокус с катушкой. Как только я достал её из мешка, он уже не спускал с неё глаз. Я бросил катушку на неровный пол, и мистер Джинглис тут же помчался за ней. Конечно, не так быстро, как раньше, прихрамывая, но кто мог ожидать от него быстроты? Как я и говорил, он был глубоким стариком. Эдакий мышиный Мафусаил. 64 года, никак не меньше. Мистер Джинглис догнал катушку, отлетевшую от дальней стены, обижал её и лёг на бочок. Элэйн уже шагнула к нему, но я удержал её. Мгновение спустя мистер Джинглис поднялся на лапки. Медленно, очень медленно он носом покатил катушку ко мне. Появившись в Джорджия Пайнс, я нашёл его лежащим на ступенях лестницы, ведущей на кухню. Выглядел он так, словно преодолел длинную дистанцию и совсем обессилел. Мистер Джинглис ещё мог катить катушку лапками, как он это проделывал на зелёной миле. Теперь не мог. Задние лапки не выдерживали веса его тельца. Однако, как и на зелёной миле, он управлялся одним носом. Толкал сначала одно колесо, потом другое. Когда мистер Джинглис добрался до меня, я поднял его одной рукой, весил он не больше перышко, а катушку другой. Его яркие глазки по-прежнему не отрывались от нее. «Больше не бросай ее, Пол!» — голос Элейн дрогнул. У меня разорвётся сердце, если я ещё раз увижу, как он бежит за катушкой. Я понимал её чувства, но полагал, что она не права. Мистеру Джинглису нравилось бегать за катушкой и прикатывать её назад, даже теперь, после стольких лет, и лишать его любимой игрушки не хотелось. «В пакете есть и мятные леденцы», — улыбнулся я. «Канада Минс. Я думаю, он до сих пор любит их, не перестаёт принюхиваться, если я достаю один из пакета. Но желудок его с ними уже не справляется, поэтому я приношу ему гренки». Я опять присел, отломил маленький кусочек от гренка, который забрал с веранды солярия, положил на пол. Мистер Джинглис понюхал его, взял в передние лапки, начал есть. Его хвост аккуратно свернулся вокруг него. Покончив с полученной порцией, мистер Джинглис вопросительно посмотрел на меня. «Иногда старики не знают меры в еде». Я протянул гринок Элэйн. «Попробуй». Она отломила маленький кусочек, бросила на пол. Мистер Джинглис подошёл, понюхал, посмотрел на Элэйн, потом взял кусочек и начал есть. «Вот видишь», — он повернулся к ней, — «он знает, что ты не временная «Откуда он здесь взялся, Пол?» «Понятия не имею. Однажды я вышел на утреннюю прогулку и увидел, что он лежит на ступеньках. Я сразу сообразил, кто он такой, но взял катушку, чтобы убедиться, что не ошибся, а потом достал ему коробку из-под сигары и выложил её ватой». Я думаю, он ничем не отличается от нас, Элэйн. У него тоже всё болит. Однако желание жить по-прежнему при нём. Ему нравится катать катушку. Ему нравится видеть давнего знакомца. Шестьдесят лет я держал в себе историю Джона Коффи. Больше, чем шестьдесят. А вот теперь я её рассказал. Мне кажется, для того он и вернулся» чтобы дать мне знать, что надо поторапливаться и изложить всё на бумаге, пока ещё есть время. Потому что я, как и он, отправляюсь туда». «Отправляешься куда?» «Ты знаешь». В молчании мы наблюдали за мистером Джинглисом. Потом, не знаю почему, я вновь бросил катушку, хотя Элэйн и просила меня этого не делать. Мистер Джинглис, естественно, понёсся за катушкой, прихрамывая с трудом, но и я в этом не сомневался, с нескрываемым удовольствием. «Плексигласовые стены», — прошептала Элэйн, провожая его взглядом. «Плексигласовые стены», — с улыбкой согласился я. «Джон Кофи...» Прикоснулся к мистеру Джинглису точно так же, как он прикоснулся и к тебе, ведь он не просто излечил твою болезнь, он сделал тебя... повысил сопротивляемость твоего организма. Думаю, ты подобрала правильный термин. Сопротивляемость тому, что в конце концов валит нас с ног, как термиты валят деревья, в которых селятся. — Повысил твою сопротивляемость и его, мистера Джинглиса, когда держал его между своих ладоней. — Совершенно верно. Какая бы сила ни действовала через Джона, так я во всяком случае представляю себе случившееся с нами. А теперь то, что он в нас вложил, иссякает. Термиты все-таки прогрызли ствол. На это им потребовалось чуть больше времени, но они своего добились. Мне, возможно, еще осталось несколько лет. Люди живут дольше мышей, но время мистера Джинглиса на исходе. Он добрался до катушки, обошел ее, лег на бок, часто-часто дыша. Мы видели, как поднимается и опускается его седой бачок. Потом поднялся и начал толкать катушку носом, прихрамывая, еле держась на лапках, но глазки его блестели так же ярко, как и всегда. «Ты думаешь, он хотел, чтобы ты написал то, что я сегодня прочла?» спросила Элэйн. «Так, Пол?» «Не мистер Джинглис», — ответил я. «Не он, но сила, которая...» «Кого я вижу? Полли! Элэйн Коннолли!» — раздался из открытой двери голос, полный насмешливого ужаса. что б я так жил! Что это вы тут поделываете?» Я повернулся, совсем не удивившись возникшему в дверном проеме Брэду Доулену. Он удовлетворенно улыбался. «Еще бы! Ему удалось провести старого пердуна. Интересно, далеко ли он отъехал после окончания смены? Наверное, до ближайшей закусочной, где выпил стакан другой пива». «Уходите», — холодно молвила Эйлэйн. «Немедленно уходите». «Не тебе командовать здесь, старая корга!» Доулин все улыбался. Может, ты имеешь право указывать, что мне делать там, на холме, но не здесь. Здесь вас вообще быть не должно. Проживающим в доме престарелых заходить сюда не положено. Любовное гнездышко, Полли? А где же стариковская лежанка, которая просится на странице плейбоя? Его глаза широко раскрылись, когда он увидел обитателя сарая. «А это еще что такое?» Я не повернулся, чтобы посмотреть. Я и так знал, кого он увидел. И в это мгновение настоящее внезапно слилось с прошлым. И в дверях уже стоял не бред Доулин, а Перси Уэтмор. Еще мгновение, и он вбежит в сарай и растопчет мистера Джинглиса, у которого уже не было сил убежать от злодея. Я поднялся, боль в суставах исчезла, как по мановению волшебной палочки, и бросился на перерез Перси. «Оставь его в покое!» — завопил я. «Ради бога, оставь его в покое, Перси, или я за себя!» «Почему ты называешь меня Перси?» — спросил он и нанес мне такой сильный толчок в грудь, что я едва не упал. И Лэйн поймала меня. Могу себе представить, какой болью отдалось мне это резкое движение. И я устоял на ногах. И не в первый раз. Можешь не дуть штаны. Трогать эту гадость я не собираюсь. Нет нужды. Кому нужна дохлая мышь? Я повернулся в надежде, что мистер Джинглис просто лежит на боку, переводя дух, как не раз с ним случалось. Он лежал на боку, все так. Да только второй бок больше не поднимался и не опускался. Я старался убедить себя, что это не так, что он ещё дышит. Но тут Элэйн зарыдала в голос. С невероятным трудом она наклонилась и подняла с пола мышку, которую я впервые увидел на зелёной миле, когда она бесстрашно шла к столу дежурного. Мистер Джинглис неподвижно лежал на её ладони. Глазки потухли. Он умер. Доулин пренеприятно улыбнулся, обнажив зубы, которые давно требовали внимания дантиста. — Господи, да неужели мы потеряли семейного любимца? Может, устроим похороны с венками и... Заткнись! — вскричала Элэйн так громко и властно, что Доулин отступил на шаг, а улыбка сползла с его лица. «Убирайся отсюда! Немедленно убирайся отсюда! А не то ты больше не проработаешь здесь ни одного дня! Ни одного часа, клянусь, не проработаешь!» «И отправишься в кандалах в Южную Каролину», — прошептал я так тихо, что ни Элэйн, ни долен меня не услышали. Взгляд мой не отрывался от мистера Джинглиса, лежащего на ладошке Элэйн. Брэд собрался уже осадить её, вновь заявить, что здесь она не вправе орать на него. И, в принципе, сарай находился вне территории, на которой полагалось гулять проживающим в доме престарелых. Об этом я знал. Но не решился. Потому что, как и Перси, в душе он был трусом. Скорее всего, он проверил, действительно ли её внук большая шишка, и убедился, что Элэйн не погрешила против истины. Опять же, любопытство своё он удовлетворил. Вызнал стариковский секрет. В сарае жила ручная мышь. А теперь она сдохла. Не выдержала сердце или что-то ещё, когда она катила катушку. не понимаю, чего вы все так раскипятились?» Он пожал плечами. «Если бы речь шла о собаке...» «Убирайся!» — рявкнула Элэйн. «Убирайся отсюда, невежа! Вместе со своими жалкими мыслишками!» Доулин побагровел. «Я уйду. Но если ты придешь сюда завтра, Поли, то найдешь на двери новый замок. Вашему брату появляться здесь не положено, что бы ни говорила эта грозная дама. Посмотрите на пол. Доски-то прогнили». Если кто-то из вас провалится, без перелома ноги не обойтись. Косточки-то у вас хрупкие, так что забирайте мёртвую мышь, если хотите, и уходите. Любовное гнёздышко закрывается. Он повернулся и зашагал прочь, в полной уверенности, что свёл поединок в ничью. Я подождал, пока его шаги стихнут, потом осторожно взял у Элейн трупик мистера Джинглиса. Взгляд мой упал на бумажный пакет с мятными леденцами, и из моих глаз потекли слёзы. «Ты поможешь мне похоронить давнего друга?» — спросил я Элэйн. «Да, Пол». Она обняла меня за талию, положила головку мне на плечо. Одним старым узловатым пальцем погладила неподвижный бок мистера Джинглиса. Я с радостью помогу тебе. Мы позаимствовали лопату в пристройке, где хранился садовый инвентарь, похоронили мистера Джинглиса у высокого дерева и не спеша пошли навстречу нашему ужину и остатку жизни. Думал я о Деле. О Деле, стоящем на коленях на зелёном ковре моего кабинета, со сложенными перед грудью руками и блестящей под лампой лысиной. «Дели, который просил нас позаботиться о мистере Джинглесе, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Только в конце концов плохое случается с каждым из нас, не так ли?» «Пол», — нарушила затянувшееся молчание Элэйн, В голосе её слышалась нежность и усталость. Похороны мистера Джинглиса отняли у нас немало сил. Мы же глубокие старики. С тобой всё в порядке? Моя рука обнимала Элэйн за талию. Я притянул её к себе. Несомненно. Послушай, сегодня, похоже, будет чудесный закат. Давай останемся на улице и полюбуемся им. С удовольствием. И мы остались на лужайке, обнимая друг друга за талию, наблюдая, как яркие краски заката постепенно сменяются серыми сумерками. Сент-Мария, Мэр Де Дио, пряйте за нас, за пешёры. Сейчас это время нашего смерти. Святая Мария, Мать Бога моего, молись за нас, несчастных грешников, ныне и присно, и в час нашей смерти. Амин.